Глава двадцатая. Последний человек из Атлантиды. Суровый климат оказался губительным для старого Атланта. Вскоре после высадки на берег он заболел, вспомнив о том, что в полуразрушенном Выброшенном на берег корабле хранились запасы лекарств. Жрец, преодолевая слабость, поднялся на его палубу. И вдруг ему показалось, что он бредит. У одной из мачт, греясь в бледных лучах северного солнца, сидел человек. Лицо его было измождено носило следы болезни, но все в нем обличало жителя Атлантиды. Удлиненные череп и нос, черные волосы, цвет кожи золотисто-бронзового оттенка, одежда. Жрец подошел ближе. неизвестный оглянулся и оба они одновременно воскликнули шится аксагуам они стояли в нерешительности жрец шится и аксагуам примкнувший к восстанию рабов против священного холма обреченный на смерть царем и жрецами, и они дружески протянули друг другу руки в знак приветствия. В эту ночь былые враги долго сидели у костра и рассказывали о пережитом. В ту ужасную ночь, когда произошло первое извержение вулкана, Аксагуам вплавь достиг последнего отплывающего корабля и уцепился за бронзовое кольцо. Под покровом ночи по канату ему удалось проникнуть через полуоткрытый люк в трюм корабля, где он искрывался все время путешествия. От недостатка свежей пищи у него сделалась какая-то неизвестная в Атлантиде болезнь. Опухли ноги, зубы шатались, десны кровоточили. Воздух был отравлен трупным запахом. Если бы не близость люка, через который проникал свежий воздух, он задохнулся бы. Он перенес необычайные мучения и уже почти не мог двигаться от слабости и боли в опухших ногах, когда корабль прибило к берегу. Свежий воздух и солнце медленно возвращали ему силы. Шитцев, в свою очередь, рассказал ему о своих странствованиях, вплоть До встречи с ним. Здесь живут белокурые люди в одеждах из звериных мехов. Это дикари, которые делают грубые топоры ножи и ножи из затесанных камней. Они не умеют обрабатывать землю и питаются сырым мясом убитых животных. Даже добывание огня неизвестно им. Они едва не убили меня, но вид разведенного мною костра привел их в священный трепет, а наше блестящее бронзовое оружие в необычайный восторг. Теперь они почти боготворят меня. Язык их группы беден, он напоминает скорее язык животных, чем людей. Рассерженные, они ворчат по-звериному, а нападая на зверя или врага, рычат, ревут и лают, как он. Но они любопытны и переимчивы, они понимают ласку и тогда становятся доверчивыми, как дети. Кто знает... Может быть, когда-нибудь и они станут такими же людьми, как атланты. Шитцо устал и закрыл глаза. Он тяжело дышал. Лихорадочный огонь пожирал его и зажег румянец на старом изможденном лице. Я скоро умру. Как хорошо, что я встретил тебя. Ты закроешь мне глаза и похоронишь по нашему обычаю. Проходит все. Народы умирают, как человек, и гибнут целые государства. Быть может, ты последний человек из Атлантиды. Что стало с другими? Умрешь и ты. И память об Атлантиде изгладится в грядущих тысячелетиях. Скоро восход. Вынеси меня на берег. Аксагуам вынес жреца и положил лицом к востоку. Шиться не мог уже говорить. Он смог только улыбнуться первым лучам солнца и умер. Аксагуам остался один, быть может, один во всем мире, последний человек из Атлантиды. Он познакомился с обитателями этих унылых мест и скоро завоевал своими знаниями их глубокое уважение. Когда настала весна, он научил их обрабатывать землю и засевать вспаханные мотыгами поля. Он научил их добывать огонь посредством трения сухих кусков дерева или, высекая искру из кремня, в сухие листья и мох. Многим ремеслам и знаниям научились они от него. Одни из них стали оседлыми земледельцами, другие продолжали заниматься охотой и войнами. а в долгие зимние вечера он рассказывал им чудесные истории о золотом веке когда люди жили счастливые среди вечно цветущих садов и деревьев которые дают плоды несколько раз в год жили не зная заботы нужды говорил о богатстве и великолепии и островов блаженных, о золотых садах с золотыми яблоками, о героических битвах и об ужасной гибели целого народа из страны, о страшных ливнях, сопровождавших эту гибель, о спасении на кораблях немногих из них. о своем плавании, которое длилось сорок дней, и сорок ночей, и о своем спасении. Люди слушали эти рассказы с захватывающим любопытством детей, передавали друг другу, прибавляли и украшали эти повествования от себя, берегли, как священное, «Предание».